Глава 33 Все еще сидя в машине, пережидая перед домом ледяной дождь, и слушаю повисшее на другом конце трубки молчание. Кристи, ты здесь? Опускаю взгляд на лежащий на коленях телефон и вижу, что звонок не прервался. Секунды идут. Крис, позволю уточнить. Слышу плеск воды в ванной. Три дня назад? Ты позвонила мне с просьбой помочь составить план рассадки на твоей роскошной великосветской свадьбе в а т л а н т и А сегодня ты в Трипл Фолс, потому что тебе приснился сон. Ты порвала свадебное платье, рассталась с женихом, решила продать дело отца мужчине, который разбил тебе сердце. А вскоре после этого парень, с которым ты встречалась в колледже, признался, что до сих пор тебя любит. Да, понимаю. что звучит безумно, но безумно, мягко сказано, это словно последняя серия анатомии страсти. Все, что только можно придумать. Я подвезла Райана до отеля, и хоть он и говорил, что между нами все как раньше, знала, что причина его отказа поужинать со мной послужила неловкая поездка обратно в город. Он почти меня игнорировал, отвечая на электронные письма. Но я чувствовала, как он отдалился. Неужели я была так слепа к его чувствам? Чувствую себя мерзко. Все знали, что он в тебя влюблён. Я видела его печальное лицо, когда Колин сделал тебе предложение. Теперь чувствую себя ещё хуже. Ты же не водила его за н о с И чёрт побери, как я соскучилась по проблемам с парнями. У тебя идеальный муж. Вчера вечером он не опустил крышку унитаза и не смыл за собой. Я упала в унитаз и разбудила двух своих детей, и мы все орали друг на друга до рассвета. Я до сих пор с ним не разговариваю. Не могу сдержать смех. Мир, который я оставила теперь, кажется таким далеким, когда я смотрю на дом Романа. В этот раз я правда тронулась умом. Нет, ты поступила правильно. Думаешь? Нет. Колин изумительный, забавный, очаровательный и во всех отношениях достойный. Ненавижу тебя. Ты меня любишь? Но если не любишь его настолько, чтобы выйти замуж, тогда не стоит выходить за него замуж. Я люблю Колина, но не так, как люблю его. Это больная любовь. Знаю. Он причинял тебе боль, знаю. Он тебя погубил, знаю. И когда я сегодня его увидела, клянусь Богом, у меня все тело вспыхнуло. Мне не показалось, Кристи, честное слово. А он почувствовал то же самое. Даже Райен сказал, что почувствовал напряжение между нами. Он так сказал? Да. Что-то мне подсказывает, что спустя шесть лет он до сих пор держит обиду за то, что ты переспала с его братом. Ложь, все это ложь. Я сказала ее взамен правды и никогда не смогу исповедаться. И все же отчасти я думаю, что это одна из причин, по которой Тобиасу так легко было держаться от меня на расстоянии и отпустить. Что ты творишь, Сесилия? Не знаю, отвечая я и вспоминая тот день, представляю к о л и н а в нашем доме, как он смотрит на свадебные приглашения, которые я с топкой оставила на столе. При мысли об этом глазам подступают и проливаются слезы. Представить себе не могу, о чем он думает и что чувствует. Что я наделала? п е р е т е р к н у л а свою жизнь ради мужчины, который тебя недостоин. Солнышко, подруга получше отправила бы тебя к психотерапевту. Знаю, все выглядит безумно, но я должна довести д е л о до конца. Вернись Колину, он примет тебя. Я рассказала ему правду. Что? Мне пришлось. И сегодня я получила все необходимые доказательства. Любовь еще жива. Неважно, больная она или нет. Я по-прежнему люблю его и не могу этого отрицать, особенно теперь. Боже, Сесилия! И что Колин сказал? Бросил трубку и я его не виню. Какое безумие! Знаю, я пошутила, но ты точно в порядке? Нет, нет, не в порядке. Но что мне делать? Я не могу продолжать жить в о лжи, но именно так и поступаю. Это нечестно по отношению к нам обоим. И сегодня я получила ответы, не те, что хотела, но получила, узнала. Мне притит, что я до сих пор его люблю, притит, что он стоя в нескольких метрах снова в о з ы м е л на меня такой эффект. Хочешь его вернуть? Не хочу его любить. Хрипло шепчу. Я думала, думала что? Что увижу его. И здравый смысл возобладает. у р е н е т мое глупое сердце, что взглянешь на него с другой стороны и это выставит твои чувства в истинном свете? Именно. Но вышло наоборот. Да. Знаешь, я люблю тебя. И если тебе кажется, что так нужно поступить, нужно там быть. Делай, как хочешь. Я с тобой и всегда поддержу. Только попробуй хоть немного поспать. Попробую. Люблю тебя. Люблю? Поднимаясь в спальню, чувствую, как бремя этого дня взяло свое. Я много лет представляла день, как снова увижу Тобиаса и наконец-то смогу выплеснуть гнев, одержу верх. Но все вышло совсем не так, как я себе вообразила. И с ним так никогда не будет. Но Кристи права. Если у меня и был шанс на нормальные отношения, то только с Колином. И несмотря на одержавшие победу эмоции и осознание того, с чем сегодня столкнулась, меня одолевает раскаяние. Я вытаскиваю из сумочки обручальное кольцо, надеваю его на палец и плачу, пока не засыпаю.